Прошло несколько лет, я связал свою судьбу с верой, слегка забыл о ялтинской истории. И вот на каком-то званом обеде я увидал того самого доброжелателя-доктора. Тот, саркастически улыбаясь, подошел ко мне и назидательно пробурчал свою торчащую лопатой бороду. В той поры ненавижу эти благородные бороды. Тот -то же молодой человек. Это я вас тогда умышленно напугал. Пусть это станет вам уроком. Придь будете осмотрительнее в выборе знакомых. Я стоял как немой. Если мне когда-нибудь хотелось кому-нибудь проломить голову, так это был этот самый долг. Его ограниченность не позволяла ему догадаться, чем дурацкая шутка могла окончить. Да кто знает, останься я тогда с Тамарой, — Может, и вся моя жизнь пошла бы иначе? Они ушли в дальний дубовый лес. Здесь было совсем тихо, только с тихим шуршанием упала на землю обломившаяся сухая ветка. — Я вчера на ночь перечитывал стихи тютчего, — произнес Бумин. И странное совпадение. Наткнулся на полузабытые строки. И кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений самоубийства и любви. Он прочитал вполголоса, но у Бахраха словно мороз по телу пробежал. Потом добавил: "Знал что-то старик, какая ум". Нет толстой ошибся, говоря, что умнее фетушки человека нет. Куда уж тут де сумерки начали сгущаться немного похолодало так не хочется возвращаться в дом так сладостно побыть на природе Бунин потянулся не устаю повторять нет в мироздании ничего прекраснее природы и любви они дарят самые высокие и острые ощущения вы александр Васильевич. Видели у меня книжечку советского писателя Николая Смирнова «Человек и жена». Каково название, а? И как точно? Ведь женщина — это существо, совершенно отличное от человека. Даже ее недостатки, легкомыслие, излишнее любопытство, любовь к праздной болтовне — и то очаровать. Она, женщина, гораздо ближе к совершенству, и к самой природе, чем мы, мужчины. Да и любить она умеет куда чище и нежней. Но когда возненавидит, женщина способна ненавидеть сильнее мужчин, безусловно, и мстить гораздо изощреннее. Расскажу когда-нибудь одну совершенно жуткую историю. О любви жуткую именно так. Горю нетерпением услыхать. Сегодня можно? Перебьетесь, лев Сиона, Пользуйтесь тем, что одинокому старику, заточенному в проклятую глухомань, приятно вспоминать давно прошедшие годы и эксплуатируете его откровенно. Грех не велик, а соблазны одолевали. И то верно. Когда еще живой классик, выходец из девятнадцатого столетия, поведает вам сокровенно? Никогда. Даже возлюбленный вами Андре жит ни одной истории про себя не поведает, потому как те истории или скучные, или срамны. И закончил. Да, сударь, любовь — часть нашей жизни, причем часть прекраснейшая. Глава вторая. Иван Алексеевич. Я с нетерпением ждал нынешней прогулки. Извольте исполнять обещания и рассказать о той самой жуткой, как я догадываюсь, все-таки любовной истории. бунин иронических мыслей. Хорош, голубчик, а как же моя слава холодного академика, тому же застегнутого на все пуговицы. Эту стойкую репутацию я обязан поддерживать, но и обещание выполнять надо, До да в Давайте сойдемся на компромисс. Фу, слово поганое. Я расскажу Леофсиону историю, которая случилась с одним моим приятелем. Его имя знать вам не следует. Был он молод, хорош собой, понимал толк в жизни и дорого ценил любовь. Попал он однажды так, без всякого дела, в какой-то городок Малороссии. Днем побродил по его улицам. Приземистыми лабазами из обожжённого кирпича и белого камня посетил церковь, осмотрел местную мануфактуру. Остановился возле фотографического ателье, витрина которого была украшена портретами лучших представителей этого городка. Какой-то налитой господин с рачими глазами и полковническими погонами, дама высшего свята местного общества с гостистым лицом, сквозь которые Явственно поступал череп, и в ушах которые были видны серьги с крупными каменями, похожими на дорогие бриллианты. Потом шла целая галерея надутых важностью купцов с выпученными глазами, длинношеи гимназистов и несколько младенцев обоих полов. В общем, можете мне поверить, это была обычная витрина, который можно было найти в любом заштатном российском городишке. Но внимание его привлек еще один портрет, на который вначале он не обратил внимания, может, потому что фотография висела в самом нижнем углу витрины. На него глядело лицо бойкой сельской красавицы лет 30 -ти. Она была сфотографирована в рост. Легко было заметить, что бюст ее высок, Далее и без искусственных мер узка, платье ловко подогнано под фигуру и выгодно подчеркивает женский прел. Волосы высоко по моде взбиты, губы пышны, а большие, видимо карие глаза, легка раскосы, как у Катюши Масловой в известных иллюстрациях Пастернака в воскресенье.